Глава 8. Клубок ожидаемо покатился вперед, и богатыри, переглянувшись, последовали за ним. «Точно, Ига!» — хмыкнул Алеша, пропуская вперед Топтыгина и Мурома. «Согласен», — прогудел Муром, не спеша шагая за бегущим по травке артефактом. Богатырь думал, что клубок понесется в скач и за ним придется бежать, но артефакт, к его удивлению, подстроился под его шаг. А в те моменты, когда Муром по сигналу Алеша замирал на месте, Клубок терпеливо ждал, пока богатыри убедятся, что опасности нет, и только после этого катился дальше. Да и опасности как таковых фактически не было. Один раз богатыри наткнулись на грызущих сосны бобров, которые не обратили на них никакого внимания. Второй, за богатырями увязался любопытный олень. На опасности эти два случая совершенно не тянули, Но Алеша, не делая поблажек ни себе, ни другим, реагировал как положено, объявлял тревогу и формировал оборонительный порядок. Когда же клубок повел богатырей в глубину леса, Муром с Топтыгином перестроились в оборонительный порядок без команды Алеши. Вероятность засады возросла многократно, и чем дальше вел богатырей клубок, тем темнее становилось вокруг. Причем дело было как в вековых деревьях, закрывающих небо своими кронами, так и в самом солнышке. Уж слишком быстро оно катилось по небосводу. Настолько быстро, что Муром начал волноваться. «Алеш, богатырь вернулся назад. Тебе не кажется, что темнеть начало как-то слишком быстро?» «Кажется», — согласился Эльф. «Я тоже сначала удивился, но когда понял, что мы на лесной тропе...» «Все встало на свои места. На лесной тропе?» «Высокоуровневое рейнджерское умение, которое в зависимости от умения друида позволяет двигаться в десятки раз быстрее». «И кто же это у нас друид?» — Муром бросил на клубок скептический взгляд. «Яга, конечно», — усмехнулся Алеша. «Я тебе больше скажу. Она, скорее всего, сейчас нас видит и слышит». «Ясно», — вздохнул Муром скорее шаг. Он очень не любил неопределенность и хотел побыстрее добраться уже до точки назначения. Клубок, словно прочитав мысли Мурома, ускорил свой бег. И следующие два часа богатыри практически бежали. Алеша несколько раз пытался убедить друга замедлить ход, но Мурому прямо пер вперед. Накопившаяся усталость купе с поднимающимся изнутри раздражением грозили вот-вот вырваться наружу и Муром, чтобы не сорваться, взвинчивал темп движения. А на резонные замечания Алеши, а вдруг засада, он с таким предвкушением взмахивал своей дубиной, что становилось понятно, если их впереди ждут разбойники, им же хуже. Домик появился неожиданно. Они только что неслись по сумеречному лесу, и вдруг перед ними вырос холм, покрытый светящимся мхом а на его вершине, на фоне быстро темнеющего неба, стояла избушка с гостеприимно открытой дверью. Туда и закатился клубок, оставляя за собой светящуюся нить. «Не дать не взять цветовой указатель пути». «Это можно расценивать как приглашение», прошептал Муром, настороженно рассматривая и сам холм, и стоящий на нем домик. «Абсолютно», — заявил Алеша и уверенно потопал к избушке. «Правда, вместо красной ковровой дорожки одна нитка, пусть и светящаяся, но мы не гордые». «Не гордые», — вздохнул Муром. Кипевшее внутри раздражение бесследно испарилось, оставив после себя усталость и какую-то разбитость, что ли. «Таптыгин, не отставай», — скомандовал тем временем Алеша, поднимаясь все выше. «Хм, какой любопытный холм». Холм действительно показался Мурому необычным но больше всего в данный момент его заботил предстоящий разговор с хозяином избушки. «Обман, Муром!» — хмыкнул Алеша, забравшись на холм и чуть ли не на коленках осматривая фундамент домика. Куриных ножек не обнаружено. Курих машинально поправил друга Муром и, дождавшись Топтыгина, первым перешагнул через порог. Зайдя в домик, богатыри оказались в просторном предбаннике, освещенном двумя масляными лампами причем, к удивлению Мурома, здесь пахло не сеном, а булочками с корицей. «Мне кажется, или внутри домик побольше будет», – проворчал Муром. «Не кажется», – покачал головой Алеша. Без магии дело не обошлось. «Тогда пойдем?» «Ну, пошли». Богатыри переглянулись, словно решая, кто потянет на себя крепкую на вид дубовую дверь, и Муром взялся за ухватистую ручку. Дверь распахнулась без единого скрипа. «Здравствуйте, хозяева!» — повысил голос Муром, заходя в дом. «А точнее, хозяйка!» — хмыкнул Алеша, следуя за другом. «Ну, наконец-то добрались! Заходите, гости дорогие!» Муром готов был поклясться, что еще мгновение назад в просторной комнате никого не было. Печь была, широкий дубовый стол был, стоящие вдоль стен лавки были а радушно улыбающейся женщины не было. «Заходите, дорогие!» — женщина махнула в сторону стола. «Я уж вас так ждала, так ждала, кушать приготовила, баньку затопила, а вас все нет и нет». «Мы с медведем», — зачем-то сказал Алеша, не спеша проходить в горницу и усаживаться за стол. Муром и вовсе застыл, словно соляной столб, пытаясь понять, на кого похожа эта смутно знакомая женщина и почему она ему так нравится. «Я знаю», — хозяйка избушки и не подумала удивляться. «К нему у меня тоже дело есть». Ну вот, Алеша тут же расплылся в довольной улыбке. Это же совершенно другой калинкор. Эльф по-хозяйски прошелся по просторной комнате, внимательно осматривая все вокруг, и закончил свой ознакомительный променад, усевшись за стол. А мы все гадали, кому нас клубок приведет, с какой целью. А сейчас, стало быть, женщина лукаво улыбнулась. Все встало на свои места. Вы сами сказали, что у вас к нашему Топтыгину дело. Точнее, то же дело есть, поправился Алеша. А мы с моим другом, Алеша с улыбкой кивнул на зависшего Мурома, деловой подход любим и уважаем. Вот только давайте без этих ваших штучек, ладно? каких штучек, удивилась хозяйка. Иллюзию уберите, потребовала Леша. Ваше желание нам понравится понятно, хотя и спорно, но то, что вы делаете излишне. Как понял, прищурилась женщина, с которой все радушие и гостеприимство моментально как рукой сняла. Слева на вас посмотрю, ну вылитая Катька, моя первая жена. Справа Оксанка, третья. Муром и вовсе завис, а он только при Марине так в ступор впадал. Так что будьте добры, снимите личину». «Почему же вторую жену не вспомнили?» Женщина с интересом уставилась на Алешу. «Кажется, Вика, точнее Викуся. Потому что ее я не любил», — отрезал Алеша. «Итак? Какие умные богатыри нынче пошли!» Усмехнулась женщина, чей облик подернулся, принимая естественный вид. «Обычно силушкой брали. Мы не такие», — уверенно заявил Алеша с интересом рассматривая появившуюся в горнице старушку. «Мы силой никого не берем». Старушка была похожа на высохший финик, морщинистое лицо, пергаментная кожа рук. Темное платье свободного кроя не могло скрыть ее худощавости. Встреть Алеша такую особу ночью принял бы ее за сбежавшую из музея мумию. Но стоило отдать бабе Еге должное. Несмотря на морщины и горбатый нос, старушка до сих пор сохранила следы былой красоты. «Не понял», — прокряхтел Муром, стряхивая с себя навеянное мороком оцепенение, «что это было?» «Это, Илюшенька, нас с тобой к себе расположить хотели», — усмехнулся Алеша из-за стола и, врасстав став серьезным, посмотрел на хозяйку избы. «Мы здесь хоть и гости?» но давайте условимся на берегу, играем честно, без всяких фокусов, или мы с вами не договоримся. «Хорошо», — покладисто улыбнулась старушка с холодными глазами, — «больше никаких фокусов». «Что-то мне не хочется уже договариваться». Нахмурился Муром, злясь на себя, что попался на такую простую уловку. «Скажите спасибо, что в печь не посадила». Сварливо отозвалась хозяйка: "Да садитесь уже за стол, и тебя, топтыгин". Она посмотрела на Алешиного фамильяра. "Это тоже касается". Муром хотел было возмутиться, но, посмотрев сначала на старушку, потом на друга, передумала, и молча уселся за стол. "Давайте знакомиться", хозяйка избы дождалась, когда благодарит топтыгин устроится и села во главе стола. "Меня зовут Ега. В курсе, усмехнулся эльф. Я Алеша, а вон тот хмурый тип Муром. Топтыгина вы и так знаете, как зовут. Знаю, кивнула яга. Я следила за вашим путем. Путем? В плане, как мы до вас добирались, уточнил Алеша, или... Или... усмехнулась яга. Отлично. Обычно Алеша оставлял право вести переговоры за Муромом, но в этот раз на него накатил исследовательский азарт. «Значит, вы в курсе насчет скверной, бездны и прочих радостей жизни?» «В курсе!» — сухо кивнула яга. «И меня данное положение вещей абсолютно не устраивает!» «И у вас, как я понимаю, есть какое-то видение выхода из сложившейся ситуации?» «Какое-то видение есть!» — хмыкнула яга. «Я могу вам помочь добраться до Хрустальной горы!» Здесь я бы мог заметить, что мы и сами в силах добраться до Хрустальной горы. Алеша растянул губы в улыбке. Но не хочу показаться занудой, поэтому спрошу, и каким же образом вы можете нам помочь? Чтобы не было недопониманий, Яга не моргая, уставилась на Алешу. Проясню этот момент. Без моей помощи вы будете идти до Хрустальной горы долгие месяцы. А если я буду не в духе. То и годы. Расстраивать вас желаний не имеем, поморщился Алёша. Но на шантаж не поведемся. Более того, наш способ решения проблем может вам сильно не понравиться. Брось, милок! Ягась снисходительно улыбнулась. В моем лесу даже Кощею с горынычем со мной не справится. Я мог бы сказать, что в последние годы лесные пожары стали настоящим бедствием, но не буду. «Может, уже хватит?» — Муром бросил на Алешу и Ягу хмурый взгляд. «Давайте по существу. Что вам от нас нужно?» «Ну, по существу, так по существу», — криво усмехнулась ега который, похоже, спор с Алешей доставлял удовольствие. «Мне от вас нужны три вещи, две из которых выгодны в первую очередь вам самим». «Удивите нас». Яга мазнула по мурому нечитаемым взглядом и вновь повернулась к Алёше. «Что же, начнем? Я вижу на ваших аурах метку фортуны». Ега сделала выразительную паузу и огорошила богатыре неожиданным вопросом. «Вы же не хотите ее потерять?» «С чего бы нам ее терять?» – удивился Алёша. «Это и есть первая проблема», – усмехнулась Яга. «Не буду углубляться в детали». Но в божественном пантеоне нашего мира образовалось много свободных мест. Основная заслуга принадлежит впущенным в мир бездне и скверне, которые и нанесли основной удар. Но не обошлось и без местных вредителей. «Можно поподробнее насчет основного удара?» — вклинился Алеша, дождавшись паузы. «При вторжении в чужой мир основной удар готовится по божественному пантеону который в основном и является защитником мира от внешних угроз. Обычно боги успевают подготовить достойный отпор, но не в этот раз. Никто не ожидал, что удар будет нанесен особой императорской крови. «Бадан, скотина — Бадан-скотина! — прошептал Алеша, но яга его расслышала и согласно кивнула. — И что, боги совсем ничего не сделали? — нахмурился Муром. — Что-то не верится. Храмы, паладины, задания. Каким бы сокрушительным ни был удар скверной бездны, они же не смогли уничтожить пантеон. «И мы плавно подходим к вашему первому заданию», — подхватил Яга. «Полностью уничтожить пантеон они не смогли, но критически ослабили большинство богов. И главную роль в этом поражении сыграл... Один мой, скажем так, коллега». «Что за коллега?» — тут же насторожился Алёша. «Только не говори, что Кощей бессмертный!» «Лихо одноглазая!» — помрачнела ига «Лихо?» — удивился Муром. «Серьезно? Оно же не сильнее соловья-разбойника!» «Шутишь?» — удивилась яга. «Соловей — мелкий бандюган! А лихо — очень опасный и коварный враг, и только вы сможете с ним справиться!» А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, вмешался Алеша. Лихо, воплощение злой судьбы и ферического невезения, поморщилась Ега. Обычно первым встречи не ищет, но ежели зайти на его территорию или иметь намерение встретиться с ним от нечего делать, жди беды. Я до сих пор не услышал ответа на вопрос: Почему именно мы? Потому что у вас метки фортуны. Яга с удивлением посмотрела на Алешу. Разве это не очевидно? «Только отмеченные удачи разумные могут противостоять нападкам лиха». «Зачем нам связываться с этим неприятным типом?» – нахмурился Муром. «К тому же, как я понял, если его не трогать, он первым не нападает». «Обычно», – напомнила Яга. «А связываться с ним стоит хотя бы потому, что он заключил сделку с Баданом». «Бадан был здесь?» – хором воскликнули богатыри. «Был», — поморщилась Яга, — «давно. С тех пор соловей-разбойник сторожит вход на нашу землю. Точнее, сторожил». «Получается», — протянул Алеша, «Лихо действует в связке с Баданом и скверной бездной раз. Мы собственноручно избавились от единственного стража свободных земель — два. И нам придется найти и вступить с Лихом в бой три. Ничего не забыл». «Ничего», — подтвердила Ега. Только он не дурак и навстречу не пойдет. Будет бить и гадить из-под тишка. Сил у него достаточно, чтобы даже богам неприятности устроить. Поэтому ваши метки долго не продержатся». «Что-то мне подсказывает, что мы подходим ко второму заданию», — прогудел Муром. «Верно», — согласилась Яга. «Единственный способ выманить лихо из его логова — заявить права на лес». «Что, к слову, — старуха посмотрела на Топтыгина, — ваш Мишка уже и сделал». «Класс!» — прогудел Муром, поворачиваясь к фамильяру друга. Таптыгин ты прям как знал». «Конечно, знал!» — улыбнулась Яга. «В этом лесу нет лешего, и любой зверь, в чьих жилах течет магия, не говоря уже об истинном огне, сразу понимает, в лесу нет хозяина». Когда я летел над свободными землями, Муром вопросительно посмотрел на игу: «Я видел таких монстров, которым таптыгин на один клык будет». «Зверей много!» — кивнула Яга. «Хищников еще больше, но хозяина нет. К тому же ты недооцениваешь этого милого мишку». «Ро!» — предупредительно прорычал таптыгин, который не терпел фамильярности от незнакомцев, но Яга на это лишь усмехнулась. «Даже если вы просто пойдете к Хрустальной горе, Таптыгину придется не раз и не два сражаться, доказывая свое право на лес. Но самое главное, лихо не успокоиться, пока его не уничтожат». «А у тебя, как я понял, Алеша с тревогой посмотрел на своего фамильяра, есть план?» «Я помогу таптыгину стать хозяином этого леса», — с достоинством кивнула яга. «А вы перехватите лихо на полпути». В горнице воцарилась тишина. Ега ждала решения богатырей, а муром с Алешей раздумывали над услышанным. Получается, первым сообразил Алеша, ты предлагаешь использовать топтыгина в качестве наживки? Живца, поправила эльфа Ега, это будет ловлено живца. Получается, продолжил мысль Алеша, нам придется расстаться. Увы, это неприемлемо. Это неизбежно, покачала голову Ега. Часть пути придется пройти по реке, и каким бы храбрым ни был ваш друг, вода окончательно потушит тлеющую внутри него искру. Я видел, как он ловил рыбу, нахмурился муром. Одно дело плескаться на берегу, и совсем другое плыть по центру реки, — устало вздохнула яга. Внутри медведя тлеет истинный огонь, и он может как раздуть его в пламя, так и превратить вашего товарища в золу. «Ра!» – проревел Топтыгин, которому явно не хотелось превращаться в золу. «Дружище, ты уверен?» – Алеша посмотрел своему фамильяру в глаза. «Ра!» – твердо заявил Топтыгин. Алеша вздохнул, но все же нашел в себе силы молча кивнуть. Как бы ему не хотелось держать Топтыгина при себе, в этом случае это значило ограничить его развитие. «Если Топтыгин станет хозяином леса свободных земель...» Муром неохотно озвучил то, о чем все подумали, но никто не решился произнести вслух. Ему придется остаться здесь, тогда как ты, Алеша. Если это пойдет на пользу Топтыгину, не вижу проблемы, глухо отозвался Алеша. Все равно он был есть и останется моим другом. Ро Растроганно проявил фамильяр и, поднявшись на лапы, уткнулся Алеша в плечо. Ега тактично сделала вид, что не заметила минуту мужской слабости и, выждав несколько секунд, сказала, «Раз уж с этими вопросами разобрались, перейдем к третьему заданию. Принести тебе что-нибудь из Хрустальной горы», предположил Муром. «В яблочко», усмехнулась яга. «То, зачем мы с лихом охотимся уже не первое столетие?» «И что же это?» прищурился Муром. «Артефакт всевластия, свиток всевластия, зелье всевластия». «Это яблоко», — одними губами улыбнулась яга. «Обычное яблоко, ради которого вы столетия сидите здесь», — подключился к разговору Алеша. «Это непростое яблоко», — вынужденно согласилась яга. «Вечная молодость», — предположил Муром. «Власть над живыми и мертвыми», — подхватил Алеша. «Пропуск на пантеон», — невозмутимо выдала яга. «Божественный, естественно». И зачем вам это нужно? Чтобы туда не попал лихо. Зуб даю, что это не основная причина. Без обид, но вы не похожи на человека, для которого мир важнее, чем свое собственное, скажем так, благополучие. Напоминаю, внушительно произнес Алеша, что мы играем в открытую. Я хочу туда вернуться, поджала губы яга. Скажем так, у меня осталась парочка нерозданных долгов. Как здесь, так и за пределами этого мира. В принципе, нам без разницы, Муром переглянулся с Алешей. При условии, что вы поможете защитить второй шанс и, по возможности, наш родной мир. Вернувшись на Пантон, я автоматически приму на себя обязательство защищать этот мир. Ега невозмутимо пожала плечами. Что до вашего, ничего обещать не буду, только если получится. «Что ж», — прогудел Муром, еще раз переглянувшись с Алешей. «Нас эти условия устраивают. Вот только со снарягой, как видите, у нас небольшие проблемки. Кираса да лук. И если с лихом мы, возможно, справимся, то добраться до Хрустальной горы да еще и раньше Бадана, да еще и по реке без корабля? Корабль, снаряга и полезные артефакты?» — улыбнулась Яга. «В этом, думаю, я смогу вам помочь».